Глава 39 Возвращение Кирсона и его выживших бойцов в Равест прошло тихо и незаметно, как и подобает солдатам невидимого фронта. Просто в город въехали верхом четверо неброско одетых мужчин, после чего спокойно проследовали к едва ли не самой дешевой гостинице города, где сняли две комнаты на пару дней. Как ни странно, но перед лейтенантом теперь стояла довольно необычная проблема – будучи офицером четвертой роты львов 12 легиона он подчинялся приказам командира своего полка. но вот уже несколько сезонов приходилось воевать как бы самому по себе, руководствуясь волей одного лишь гелида первого ранца. четвертая рота давно стала особым формированием при королевском троне полигоном для испытания нововведений молодого государя в военном деле и очень часто инструментом для выполнения грязной и опасной работы. «Вот только где его роты и кому докладывать теперь? Королю?» «Безвестный лейтенант за штатного двенадцатого легиона потребует у всей чернильной братьи, обосновавшейся при дворце, аудиенции у государя? Это даже не смешно. Да его величество даже не узнает, когда дерзкого выскочку бросят гнить в казематы. Нет, все-таки строгая иерархия важна в любом серьезном деле, только тогда не возникнет глупых ситуаций, подобных этой». И это наряду с собственными проблемами Кирсена, которые нарастают, подобно кому неизвестного на торне снега. Как же все-таки странно, когда твое тщательно скрываемое прошлое внезапно выныривает из небытия и больно бьет по носу. Откровенно глупая встреча с Настей и Мелисандрой не слишком-то его печалила. Ну и что с того, что бывшая землянка Лакриста его узнала? Да мало ли, что беременной женщине почудится, особенно когда рядом такое безумие творится». Угрозу могла представлять только загадочная красавица-леди, балующаяся необычными артефактами. Как и у всех аристократов, голова ее забита самыми разными представлениями о чести и долге, поэтому у нее могло проснуться нездоровое желание найти и отблагодарить спасителя. Демон. Не хватало еще, чтобы она вспомнила безымянного корда и его опасного хозяина. Следует честно признать, у Кирсона, как только он узнал Мелисандру, возникла и тут же была отброшена мысль разом разрубить узел возможных проблем, уничтожив женщину. Нельзя уподобляться зверю. Нельзя. У каждого должна быть собственная честь, иначе ты не человек, а безмозглое животное. Кайфат вернулся к воспоминаниям о спасенных лишь здесь, в Равесте, где вероятность повторной встречи хоть и мала, но все же есть. «Нет уж, уважаемая Хелине, слово данное вам я выполнять не буду. Встретились один раз и хватит. Не стоит искушать затаившуюся в бездне смерть легкомысленными играми», твердо решил Кирсон, но легче от этого не стало. «От остальных опасностей так не отмахнешься». «О, тьма! А что с эльфами-то делать? И с этим, Авросом Чисмаром и его хозяином?» Этот вопрос Кирсон задавал себе уже не раз, содрогаясь от ощущения разверзшейся под ногами пропасти. Неизвестный преследователь Сардуора, привыкший убирать препятствия на своем пути с помощью денег и клинков наемных убийц, нашел его и в Грольде. Только теперь он уже не смотрелся таинственным и настойчивым одиночкой, а оказался представителем могущественной организации, раскинувшей паутину по всему Торну. И Кирсон сам обратил на себя внимание, заинтересовал и раскрыл инкогнито. Когда этот авраз Чисмар вошел в комнату, Кайфат не смог удержаться, Те слова вырвались помимо его воли, но тут же вспыхнула огнем радость. Не узнал. Может, пройдет беда стороной? Не прошла. Человек-колдуна Маркуса достал таки на всех документы и договорился с контрабандистами. Вот только при встрече это этой Кирсон постоянно видел в его глазах потрясение узнавания. Чародей, проигравший Даргу, вспомнил о своей неудаче и зачем-то понадобившемся ему рабе. Верный Руал служил хозяину плохую службу, раскрыв его тайну. И лейтенант каждый миг, пока они были в джуге, ожидал ответного хода Чисмара, но тот ограничился лишь обещанной помощью. Словно он узнал и так уже слишком много, предоставив право решать своим командирам. Так к нависшим над головой бывшего раба тучам добавилась еще одна опасная загадка. Но пока даже про это можно забыть. С фланга заходят старые знакомцы. Эльфы, ненавистные длинноухие выродки, чья память так же длинна, как и их жизнь. «Почему вам не сиделось в лесах? Неужели и земли людей не станут преградой для вашей мести?» Лишь время даст ответы, поэтому лейтенант постоянно гнал все мысли прочь, сосредоточившись на настоящем. Вот сейчас, например, ему требовалась встреча с королем. Лэр, да давай отдохнем до завтра. Отоспимся, одежку в порядок приведем. А с утра ты к королю отправишься. Куда спешить?» «Эрн и Рвач проявляли редкостное единодушие», — отговаривая лейтенанта. «Даже так и норовящий отступить в тень жердяй», — согласно кивал. Он после той своей истерики замкнулся и старался не мозолить командиру глаза. «Некуда, да только вокруг полно доброходов, готовых из самых лучших побуждений рассказать об устроивших отдых легионерах. Запомните, нам еще перед чистыми придется за каждый день отчитываться. Почему задержались, да сколько денег потратили?» Досадливо морщаясь, отбрил Кирсон, пытаясь очистить рубаху и штаны от дорожной пыли. «Да мы почти все свои сбережения растратили!» Услышав больной для себя вопрос, завопил Терн. Последнее время он упорно лелеял мечту накопить какую-то одному ему известную сумму и потому тяжело переживал расход каждой монеты. «Ну так сходи к казначею и потребуй восполнить растрату, а еще лучше сразу к королю!» Раздраженно ответил Кайфат, убедившись, что вернуть одежде приличный вид не удастся ни при каких условиях. «Ладно, Руал с вами останется. И пока не вернусь, чтоб ни в какие приключения не лезли. Вы можете понадобиться государю в любой момент». Взгляд сержанта Сагнара красноречиво свидетельствовал, что именно он думает о нуждах королей и их памяти, но все же Тернат чеканил вместе с остальными «Да, Лэр!». Кирсон лишь дернул щекой и выскочил вон. От их дешевого постоялого двора на окраине города до дворца было несколько верст, поэтому следовало поспешить, ведь он же не хочет заявиться к королю под вечер. Город, в котором Кирсон не был несколько седьмиц, мало изменился, хотя и не настолько он хорошо знал Равест, чтобы сравнивать. Разве что на каждом углу теперь встречались патрули, настороженно выискивающие малейшие признаки беспорядков. Но ну, так этого и следовало ожидать. Война еще продолжалась». И не стоит давать шансов врагам устраивать провокации и сеять хаос. За один квартал от дворца его остановили трое грифонов из седьмого легиона, но как только он назвал имя, сразу же отпустили. Среди патрульных нашелся один солдат, видевший его раньше. Этот случай заставил Кирсона с досадой подумать об отсутствии у него королевского офицерского патента. Перипетии войны никак не позволяли ему озаботиться выправлением необходимого документа. У входа во дворец стояли в карауле шестеро черных щитоносцев. Элитные бойцы даже здесь держались по-особенному, исполняя обязанности со всем прилежанием и строгостью. Они казались древними истуканами, ожидающими зова могущественного мага, чтобы начать крушить врага. «Куда?» — рявкнул латник со знаками сержанта, и копье преградило лейтенанту путь. «Во дворец!» — сообщил Кирсон и усмехнулся. «Надеюсь, удостоится аудиенции у его величества». «Да он никак рехнулся!» — воскликнул молодой парень справа от дверей и качнул головой. Ха -ха, так тебя король и ждет! К нему первые аристократы и богачи пройти не могут, не то что всякая басота!» «Назовись, а там видно будет! Велен опускать только лиц, указанных в высочайше заверенных списках, и никого более!» — откашлившись миролюбиво заметил сержант. Как только Кайфат представился, то сразу же удостоился самых разных взглядов. от полупрезрительных до крайне удивленных. «Ну ты и вырядился, лейтенант!» Гвардейцы могли себе позволить некоторые вольности в общении, но чувствовалось, что командир караульных незваному пришельцу просто не верит. «Лунь! Сбегай к лейтенанту Гвиллиру и узнай насчет списка, есть там такой человек или нет!» Парень, интересовавшийся умственными способностями Кьерсона, сорвался с места и убежал внутрь дворца. Лейтенант терпеливо замер, ожидая ответа. «Не слышали, где сейчас львы двенадцатого легиона?» — спросил он у щитоносцев, но ответил ему сержант. «Где-то за городом лагерем встали. Знаешь, ты лучше молчи. Да и вообще в сторону отойди. Нельзя нам с посторонними разговаривать, ясно?» Кирсон понятливо кивнул и отошел от стражей. Люди на службе, и не стоит им мешать. Он может и подождать. «Вы, лейтенант Кайфат?» Минут через пять к Хирсену подошел пожилой мужчина с властными манерами, облаченные в камзол и брюки из тонкой шерсти, раскрашенные в цвета королевского рода. «Я мастер церемонии Его Величества Лин Ярой. Король оставил относительно вас недвусмысленные указания. Он желает, чтобы вы приняли участие в завтрашнем балу в честь победы над изменниками, поэтому следуйте за мной». Кайфат сразу ощутил себя не в своей тарелке, Однако на лице его не отразилось никаких эмоций. Но как государь мог знать о нашем прибытии, если в город мы въехали только сегодня? Молодой человек, пути властителей не для простых смертных, но все-таки скажу. Как только вы оказались в Равесте, король сразу получил несколько докладов о появлении человека, подходящего под давно уже разосланные описание. Если не ошибаюсь, то в гостиницу, где вы остановились, уже отправился гонец. Снисходительно, точно малому ребенку ответил церемонии мейстер. «Ну так мы идем? У нас мало времени, а до завтра следует многое успеть». Что именно следует успеть, Кирсон спрашивать не стал. Его бойцы не затеряются в городе, забытые командованием, и новые приказы прибудут к ним вместе с посыльным, потому можно со спокойной душой подчиниться воле этого придворного распорядителя. Мастер церемоний провел его во дворец, затем они долго плутали по переходам и галереям, пока не оказались в дальнем крыле, где обосновалась прислуга. Там Лин Ярой передал Кайфата грустному парню с наказом привести легионера в порядок. И Кирсон, будто угодил в бушующий шквал, в котором невозможно плыть и можно лишь отдаться на милость свирепой стихии и далеких богов. Парень отнесся к поручению со всей серьезностью и кликнул на помощь нескольких служанок. В мгновение ока с лейтенанта сорвали всю одежду, а самого посадили в медную ванну, наполненную теплой водой с ароматными добавками из трав. Сразу несколько девичьих рук принялись натирать Кирсона мылом, разминать плечи и со стервенением работать мочалкой. И при всем при этом молча девицы работать не желали, перебрасываясь друг с другом самыми разными замечаниями о подопечном. Кирсон прислушался к их чувствам и невесело усмехнулся под маской равнодушия. Он не мог читать мысли, но жалость и брезгливость к изуродованному воину различал. Служанкам, избалованным вниманием утонченных красавцев-аристократов, никак не мог приглянуться никчемный урод. Кайфату оставалось только терпеть, да демонстрировать тяжело дающееся безразличие к происходящему. После купания, пока он энергично вытирался отрезом полотна, девицы упорхнули прочь, зато пришел старый придворный цирюльник. Кирсона усадили на стул, и вокруг головы защелкали ножницы, пробуждая звериные инстинкты войны. «Как пострижете, скажите слугам, чтобы принесли веник и небольшую жаровню. Не стоит вводить врагов в искушение черной магии», — прервал молчание Кайфат, когда цирюльник отошел на шаг в сторону, чтобы оценить результат своих трудов. «Молодой человек, это дворец, а не Ни у кого и в мыслях не возникнет причинить вам зло», — чопорно заметил старик, но удостоился скептически вздернутой правой брови и осекся. Поработав еще пару минут, исправляя одному ему известные недостатки, он поклонился и быстро ушел, хотя просьбу лейтенанта все же выполнил. Кайфат, собственноручно собрал все волоски и спалил в заказанной жаровне, после чего по комнате расползлась противная вонь. Один из слуг тут же притащил фиолетовый флакон и обрызгал все вокруг, пока остальные убирали ванну. Когда Кирсон уже решил было, что все закончилось, и начал соображать, где бы ему достать одежду, вновь открылась дверь и вошел портной с двумя помощниками. И начались многочисленные обмеры, прикладывание кусков ткани и рассуждения о фасонах и фактурах. Такие разговоры навевали дикую скуку и вызывали сильное раздражение, но лейтенант терпел. В разгар всей этой суеты в комнате появился жизнерадостный коротышка с золотой серьгой в ухе и здоровенным фингалом под глазом, Он подмигнул Кирсуну и, оттолкнув помощника портного, сбросил с предплечья легионера мешающие тряпки. Пять минут не шевелись, потребовал новый посетитель, и раскрыл настоящим рядом табурете шкатулку с инструментами татуировщика: камень-огневик в железной чашке, несколько игл и набор красок. Я же сказал, не шевелись! Для порядка прикрикнув на кайфата, коротышка принялся за работу, не обращая внимания на мельтешение вокруг. Как только рисунок был завершен, обладатель фингала быстро собрал вещи и, не прощаясь, убежал. Кирсон вздохнул и покосился на предплечье. Если раньше у него там красовался черный наконечник копья, увитый зеленым побегом скального плюща, то теперь слева еще появился совсем крошечный меч с пламенеющим клинком, а справа маленькая золотая корона. Меч — это знак лейтенанта, с ним все понятно, но корона? Корона ведь положена только капитанам, «О, тьма!» Спать он лег уже за полночь в той же самой комнате на узкой кровати, притаившейся в дальнем углу. Не ложе богача или аристократа, но и не свежесрубленные ветки, которыми порой приходилось довольствоваться в походе. Утром его разбудил тихий скрип двери, заставив скатиться с постели и встать в защитной стойке. Только после этого сознание прояснилось настолько, чтобы Кирсон узнал одну из служанок, которая принесла какую-то большую коробку и теперь ставила ее на столик. Бросив короткий взгляд на вскочившего легионера, девушка пренебрежительно фыркнула и пояснила. «Здесь одежда. Скоро придет Мергель и расскажет остальное». Не дожидаясь ответа, она развернулась и вышла из комнаты. Кайфат, который стоял полностью обнаженный, прошипел ругательство и прошлепал к столу. Откинул круглую крышку и принялся доставать и тут же надевать обновку. Нижнее белье, коричневые брюки, белая рубаха, коричневый камзол с желтыми вставками на груди. Портной позаботился обо всем. Каждая вещь сидела как влетая, ничуть не стесняя движения, но соответствуя притом строгим канонам офицерской формы. Это, конечно, не сине сине-белое парадная, но все равно выглядит отлично. На дне коробки лежали еще два свертка. В одном оказались кожаные сапоги, пояс и тонкие перчатки, а в другом — маска из бархата, оставляющая открытыми лишь нижнюю губу и подбородок. Она в точности повторяла черты его лица, придавая облику странный шарм. Во всяком случае, так выглядело отражение Кирсона в небольшом бронзовом зеркале на стене. «Лейтенант?» «Нет». Теперь уже капитан полностью оделся, когда к нему вошел молодой слуга с подносом, а следом за ним сухощавый мужчина средних лет с мечом на поясе и ленивой грацией прирожденного убийцы. Лакей отступил в сторону, а меченосец подошел к Хирсону и посоветовал. «Расслабьтесь, я не враг». Только после его слов легионер понял, что он вновь приготовился к смертельной схватке. «Мое имя Эл Висмар, наставник короля по фехтованию». Мастер меча говорил с тихим спокойствием человека, знающего о своей силе, но привыкшего уважать чужую. «Его величество упоминал о вас, и очень многое вызывает интерес». Кирсон учтиво склонил голову, прислушиваясь к чувству опасности, но оно молчало. «Вы оказываете мне честь своим визитам». «Не стоит. Король просил вручить вам подарок, ведь государь должен чтить доблесть воинов». Веско проронил Эл-Висмар и поманил слугу. Тот осторожно приблизился, и наставник короля взял с подноса меч в ножных. Этот клинок пока еще не винен. Он не проливал крови и не участвовал в пляске стали. Он чист. Кайфат уже слышал это воинское поверье о молодых клинках. Выковавший меч кузнец придает стали форму и бритвенную остроту, но душу в него вкладывает хозяин. Речь идет совсем не о магии. Постоянные тренировки и схватки сроднят оружие с рукой владельца, и ни с кем иным он не будет больше таким же быстрым, точным и острым. Это как первая любовь и первый поцелуй, затмевающие все остальное. Капитан взял меч и осторожно вытянул его наружу. Внутри все дрогнуло. Он, тот самый меч из сна, даже не продолжение руки, а пламя сердца, огонь души, чуть изогнутый клинок, «Удобная шершавая рукоять». «Это дымчатая сталь?» спросил Хирсон, проведя пальцами по поверхности клинка, где навечно застыла серебристая дымка. «Он же бесценен!» «Каждый подарок государя не имеет цены», наставительно заметил мастер меча, но тут же пояснил. «Пожалуй, он стоит, как полторы сотни молодых рабов по ценам столицы Горташа. Да, точно». Хотя его величеству клинок не стоил ровным счетом ничего. Меч подарили гномы еще его прадеду за какие-то заслуги. Вот он до сих пор и пылился в оружейной присокровищнице. Мастер покинул Кирсона очень быстро. Выполнил наказ короля и тут же ушел. Точно это поручение тяготило его. Капитан, скрывая радость, прицепил ножны к поясу и испытующе уставился на задержавшегося слугу. «Тебе что-то нужно?» «Господин... капитан...» «Вам просили передать вот это. Вы приглашены на званый обед в честь победы над изменниками и последующий бал, а потому следует надеть награды», — неуверенно пробормотал лакей и протянул поднос, на котором остались две маленьких коробочки. В одной оказались две запонки в виде стальных скорпионов, а в другой — капитанские регалии и королевский патент на это звание. «Ты ведь, кажется, миргель? уточнил Кирсон и продолжил. «Ты мне не поможешь?» А то как-то раньше мне не приходилось в наградах щеголять. Мергель осторожно кивнул и пристроил запонки на рукавах, а копию капитанской татуировки, но уже из драгоценных металлов, на грудь справа. От золотой пластинки с рисунком отходили три тонких цепочки с крючками на концах. Их слуга зацепил за специальную петлю, нашитую на камзоле слева. И вот уже капитан Львов готов к тяжкому испытанию общением с высокородными аристократами. Сам обед Кирсона попросту разочаровал. Даже нелюбимые им солдатские пирушки отличались большей душевностью и хоть как-то занимали, но видно у аристократов другие развлечения. Место каждого гостя строго соответствует его положению в иерархии власти. Никакого понебратства. Государь с приближенными сидит на возвышении за отдельным столом, наблюдая за общим пиршеством. Столы гостей вытянуты вдоль стен залы. Центр свободен. Это место облюбовали попеременно сменявшиеся трюкачи, мимы и шуты, демонстрировал простенькие, но красивые фокусы слабенький маг. Но большинство приглашенных не интересовали артисты, и обеденная зала стала ареной борьбы за место у трона. Заключаемые и расторгаемые союзы, злобные взгляды и страстные намеки, внешне безобидные словесные пикировки, оканчивающиеся дуэлями. Кирсон с тоской подумал о скорейшем окончании этого фарса, на которое его пригласили непонятно зачем. Потом капитан разглядел нескольких знакомых офицеров у противоположной стены зала, которые, как и он, сидели у подножия стола и внутренне усмехнулся. Ничто не ново! Вновь подлинные виновники торжества оказались затерты в дальний угол. Они умерли, чтобы мы сладко ели. Какие же верные слова безвестного философа! Разбежавшиеся при виде врага за блюдо теперь набирали очки, выслуживаясь перед правителем. К Кайфату никто не обратился даже словом, местных дворян мало интересовали грубые солдафоны. Конечно, немного интриговала маска, но слуги уже давно разнесли весть о лице, которое она скрывает. Вот и приходилось капитану равнодушно жевать, пить вино да размышлять. Благо, Гелит Первый Ранс опять подарил ему для этого повод. Все дело в подаренном мече и услышанные еще во времена службы в Юрхане истории. Один ветеран говорил, будто у ханьцев есть любопытный обычай. Человек, который вызвал неудовольствие господина, но имеет перед ним неоспоримые заслуги, получает в подарок очень ценную вещь. Этим властитель подчеркивает важность всей прежней службы, расплачивается за нее, но вот только потом всегда следует приказ о казни. Все бы ничего, и Кирсон не обратил бы внимания на глупую байку, но разве не похож наставник короля, на выходце из Поднебесной. Разве не мог он подсказать государю способ унять совесть, бунтующую из-за убийства офицера? Странные мысли. Или Кирсон становится психопатом, и ему везде мерещатся заговоры, или ему стоит срочно бежать прочь из города. Хозяин дворца ничем не выказывал неудовольствие происходящим, словно именно так и должно проходить празднование важного свершения. Несколько раз он вставал и поднимал бокал во славу оружия солдат и верности. Знать тут же поддерживала государя криками и обильными возлияниями. Ответные здравицы гостей дворца касались одного лишь Гелида Ранса, его воинских талантов и божественного покровительства. Придворные подхалимы изощрялись в цветистых эпитетах, стараясь перещеголять друг друга в красоте и звучности слога. Влиятельные аристократы, знающие цену собственным словам, говорили сдержанно, признавая короля, но не роняя достоинства. За столом государя сидели и два эльфа. Кирсон сразу разглядел ненавистную породу, но старался не проявлять излишнего интереса. И без него бесстыдные придворные красавицы не отрывали взоров от перворожденных. Вот только если он сам не изучал проклятых длинноухих, то это не означало отсутствие интереса с их стороны. Взгляд одного из союзников короля Зелода то и дело останавливался на капитане Львов. Чувствуя нарастающую тревогу, Кайфат принялся перебирать в памяти тех эльфов, с которыми ему приходилось сталкиваться раньше, и с досадой узнал этого нового друга Гилли Ранса, Один из магов, когда-то прибегнувших к кошмарной пытке человеческого пленника, вновь столкнулся с беглецом. Но ничто не вечно. Подошел к концу и обед. Знака его окончания подал Гелит первый ран, с который встал и торжественно произнес Уважаемые гости, а теперь прошу всех пройти в бальный зал, где мы и продолжим наше празднество. После этих слов государь сразу же развернулся и ушел через специальную дверку. Вместе с ним зал покинули эльфы и еще несколько приближенных. Потянулись к выходу и гости. Сам Хирсон чуть задержался, предпочитая спокойно пройти немного позже, чем ненароком обидеть какого-нибудь заносчивого аристократа. Разумеется, не из чувства страха, но зачем ему лишние сложности и приключения? «Отлично выглядишь, капитан!» К Кайфату подошел виконт Емил Аларийский и похлопал по плечу. Его грудь точно так же украшали знаки капитана, вот только одет он был в шикарную парадную форму, сшитую у лучших портных Равеста. «Сам удивляюсь, как мне это удалось», — вежливо отшутился Хирсон, размышляя, как же его узнал этот командир роты Василисков. «Думаешь, как я тебя узнал?» — догадался капитан и рассмеялся. «Отец теперь у его величества в первых советниках, а уж он-то мне рассказал про приглашение на эту да нельзя скучную церемонию одного моего знакомого лейтенанта. Говорит, король лично распорядился, чтобы портной сделал тебе эту маску. Получается, что по ней-то я тебя и узнал». Уже подходя к дверям, куда они вместе не спеша направились, Кайфат спросил. «Не знаешь, зачем меня пригласили? Все-таки я не дворянин и даже не генерал, а таких капитанов, как я, в армии полно». Своим вопросом Хирсон вызвал у Виконта настоящее веселье. «Ха-ха-ха, ну ты даешь! Из звояк сюда пригласили только тех, чьи заслуги перед троном действительно неоспоримы, а ты у нас и короля пару раз спасал, и с баронами дрался, и наемников гудка рабил». «Кого еще, если не тебя?» — снисходительно пояснил Грас Емил. «Из приглашенных только полковника эльфарута не было. Во время штурма замка герцогов Барлонгских его ранило. Он теперь дома лечится. Ладно, ты извини, но меня, кажется, ждут». Капитан Василисков кивнул в сторону двух миловидных девушек, которые лениво обмахивались веерами у окна и искоса поглядывали на Виконта. Представлять Хирсона дамам сын герцога Аларийского и не собирался. Серьезно подумывая они не уйти ли ему с бала, Кайфат вошел в бальный зал, где вовсю кипело веселье. Оркестр играл красивую медленную мелодию, и несколько пар уже кружились в танце. Остальные гости разбились на группы и теперь активно обсуждали свежие сплетни, перебрасывались именами и званиями, высказывались о грядущих перспективах страны. Вокруг сновали предупредительные лакеи, обнося приглашенных вином. Приняв услуги бокал с красным нильфарским, радующим пряной смесью ароматом трав, Кирсон прошел к одной из колонн, где замер, лениво потягивая напиток. Тяжело приходится бедному родственнику в гостях у богача. Тягостно ощущать, как чужой мир обходит тебя стороной, не затрагивая даже краем. Но Кайфат справлялся. Кривя губы в злой усмешке, он скользил взором по чужим лицам, заставляя многих вздрагивать от ощущения соседства с напрягшимся свирепым зверем. Откинув маску, капитан провел рукой по щеке. Кожа уже устала под искусственной личиной. Того краткого мига, пока он стоял с открытым лицом, хватило, чтобы его узнал кое-кто из немногочисленных знакомых. Кайфат как раз допил вино и передавал пустой бокал слуге, когда рядом раздался знакомый голос. «Капитан, не слишком-то хорошо изменять данному слову. Вам не кажется?» Помянув про себя тьму бездны, Кирсон растянул губы в неживой улыбке и повернулся к говорившей. «О, демоны мрака! И Настя здесь!» Леди Мелисандра, леди Лакриста, вежливо склонив голову, поприветствовал дам-офицер. «Увы, но вся моя жизнь посвящена служению легиону и его величеству. В ней нет места личной свободе». Мелисандра Балтусаим щеголяла в облегающем переливающемся платье цвета молодой листвы, а неизменная вуаль оставляла открытыми одни только глаза. На руке женщины красовался уже знакомый к Ирсону магический браслет, который совершенно не подходил платью, хотя рукав немного его и прикрывал. Наверняка сплетницы уже обсуждают отсутствие вкуса у красавицы-иноземки. Рядом с подругой стояла Настя, облаченная в платье из голубого шелка с глубоким вырезом. На шее сверкало сапфировое колье. Выдержанные в том же стиле серьги и небольшая диадема довершали облик дамы. Разве что на пальце у нее совсем не к месту оказался серебряный перстень с дымчатым камнем. Как и браслет, в магическом зрении он смотрелся гармоничным переплетением магических линий, живущих по собственным законам. «Пристало ли офицеру искать оправдание?» Мелиссандра была непреклонна. «Ну да мы с вами это еще обсудим. Сейчас прошу простить, но мне просто необходимо поговорить с Грасперитом». Надеюсь, капитан, вы не сбежите от лакристы? Внезапно спросила леди и заспешила в сторону группы дворян, увлеченно что-то обсуждающих. Кирсон и Лакриста остались одни. Ну что ж, здравствуй еще раз, Лакриста. Спокойно поприветствовал женщину кайфат и поймал ее взгляд. Надеюсь, с малышом все в порядке? Да, родился мальчик. Неловко улыбнулась Настя и тихо шепнула. Я тогда страшно переволновалась. И все прошло раньше времени, но если бы не ты, то мой малыш и я сама достались бы вампиру. Ярослав, просто не знаю, как тебя благодарить». «Забудь это имя», — холодно оборвал Лакристу кайфат и, попытавшись сгладить резкость, добавил. «Ты ведь тоже многое изменила». Молодая женщина на миг прикусила губу, словно собралась заплакать, а потом выплеснула на земляка свою историю. Про уход от Олега, про любовь к Нолдскому магу, про покушение и разрыв. Она рассказала все. Едва знакомый человек, с которым они прожили бок о бок каких-то несколько дней, стал ей родней всех на белом свете. Вот как. Значит, ты теперь уже бывшая супруга посла Нолда. Приходилось встречаться, приходилось. Задумчиво протянул Кайфат и поинтересовался. Не боишься с ним встретиться здесь? Мелисандра говорит. «Его в семь башен вызвали», — шмыгнув носом, пояснила Лакриста. «Ну а ты как живешь? Как тогда уцелел? Нас ведь корабль забрал. Да и то от жуткого зверя чудом отбились. А ты-то в лесу остался. Нам в Университете культур про запретные земли таких кошмаров рассказывали, что дрожь берет. А ты...» «А я прошел через все эти земли и вышел к людям. Больше года мотался по свету и вот стал легионером. Потом война, сражения, карьера офицера». Не слишком углубляясь в подробности, пояснил Кайфат. «Значит, у тебя тоже нет дома?» Грустно прошептала Настя и опять всхлипнула. Ее взгляд постоянно перебегал с маски Кайфата на его руки в перчатках и обратно. В глазах же застыло воспоминание об уродливых шрамах. «Армия, вот мой дом», — хмыкнул капитан Львов и осторожно коснулся рукой щеки женщины. «Не расстраивайся. Теперь у тебя есть сын, а остального добьешься». «Главное — сражаться до конца. Тогда все получится». «Получится. Наверное. Только Олег да девчонки нашли свое место в новом мире, а мы с тобой сейчас как два бездомных калеки. Ты наемник, а я приживалка. О, боги, как же это глупо!» Промокнув глаза платочком, едва слышно произнесла женщина, но затем, тряхнув головой и твердым голосом, добавила. «Хотя, быть может, ты и прав. За счастье надо бороться. Тогда можно добиться всего». «А горько сетовать на судьбу и ничего не делать, это граничит с глупостью. Стоит хотя бы попытаться!» Капитан Кайфат согласно кивнул, а женщина начала поправлять волосы, выискивая кого-то в толпе. «У меня макияж в порядке? Глаза не покраснели?» отрывисто поинтересовалась у бывшего землянина Лакриста и быстро уточнила. «Кажется, скоро будет новый танец». Не дожидаясь ответа, она заспешила к группе молодых дворян, окруживших только вошедшего в зал короля. Ловко лавируя между гостями и на ходу обмахиваясь веером, Лакристо быстро возникла рядом с государем. Кирсон видел, как Гелитранс остановился и что-то спросил у присевшей в реверансе женщины. «Мой король, позвольте выразить вам свое почтение!» Начала она наверняка с какой-то такой фразы, с усмешкой подумал Кирсон и добавил. «Молодец, Настя!» «Вы не пригласите даму на танец?» Внезапно рядом вновь возникла леди Мелисандра и иронически выгнула бровь. «Раз уж одна девушка от вас сбежала, то, может быть, вы уделите талику внимания другой?»